Глава двадцать третья Костелин складывал вещи, он не хотел поручать сбору сервиторам, не доверяя им ценный груз. Вещей, впрочем, насчитывалось не так уж много. Первый солдатский жетон, старый потрескавшийся инфопланшет, хранящий дорогие комиссару воспоминания о четырехлетнем периоде его жизни. Все это он бережно упаковал в запасной комплект формы. Комната выглядела такой же пустой, как и два месяца назад, когда комиссар впервые в нее вошел. Забавно, как за столь короткое время она стала его комнатой, его домом. Он не заскучает по иероним Тета, но небольшая часть его души останется здесь, как осталось до этого во многих других комнатах, на многих других мирах. Открыв нижний ящик стола, он отшатнулся. Увидев, что на него смотрит пара противогазных линз, он и забыл, что положил туда маску. Забыл даже, что взял ее с собой, возвращаясь из города. Он вернулся к сейфу, за фуражкой и цепным мечом, и глаза смертника пригвоздили его к месту. Он вспомнил обещание, данное мертвецу. Он должен был оставить маску там, где она лежала. Ошибкой было тащить с собой лишний вес принимая во внимание полученные ранения. И все-таки он нес ее с собой. Моментом море. Он становился все более похожим на гвардейцев, с которыми служил. «Еще одна причина, говорящая, что время пришло», — подумал Костелин. «Я слышал, вы нас покидаете!» Полковник 186-го стоял в дверях. Комиссар удивился, увидев его. Кроме того, он чувствовал себя немного виноватым. Следовало сообщить эту новость офицеру лично, но он отбросил эту идею, сказав себе, что полковнику все равно наплевать. «Как только мы закончим кампанию, меня переведут в Королевский в валидейский полк». «Мне жаль терять вас», — сказал полковник. «Неужели?» — мрачно подумал Костелин. «Вы служили с нами долго и очень достойно. И последнее задание в оккупированном городе, за которое вы отвечали...» «Это не моя заслуга», — перебил Костелин. «Все спланировал и воплотил. Один из ваших людей. Я всего лишь выжил». «Я надеюсь, вы не держите на меня зла», — продолжил полковник. «Возможно, я иногда повышал голос. Нервы стали не к черту. Если что, примите мои извинения». «Вам не за что просить прощения», — помотал головой комиссар. «Мы разные люди, но это не повод ссориться. Работать с вами мне показалось приятнее, чем с вашими предшественниками на этом посту. Просто я стар и устал, в этом все дело». «Я надеюсь», — сказал полковник с нехарактерной сдержанностью. «Я верю, что это не из-за моих слов». Костелин покачал головой. «Я знаю, полковник, что у нас были разногласия с момента вашего назначения, но сейчас мой уход никак с вами не связан. Вы исполняли свои обязанности так, как считали верным, эффективно и логично, и тем самым проявили себя более чем достойным высоких стандартов, установленных вашим предшественникам. Однако вы выразили несогласие с планом, принятым моими старшими офицерами, атаковать Некронов». «Так и есть. У меня такое чувство, что...» «Я не знаю, полковник. Когда я смотрю, чего мы, вы добились здесь, и еще два месяца назад я бы в это не поверил, но мы обратили некрона в бегство. Мы побеждаем их. Действительно побеждаем». «Значит, вы пересмотрели свое мнение. Если завтра все пройдет гладко, гробницу уничтожат и спасут этот мир» то значение этой победы для Империума трудно будет переоценить. И все же я не могу не думать о цене. Я не знаю, полковник, может быть в этом-то и проблема. Может я просто слишком стар и слишком многое повидал. Скорее всего, завтра 186-й пехотный полк Крига перестанет существовать. Вернее всего, наши потери будут столь велики, что остатки просто объединят с другими полками на этом мире. Я был бы горд, если бы наша жертва не была напрасной. Хотел бы, чтобы нас помнили. А долг Крига перед императором? Когда он будет выплачен?» Полковник не ответил. Впрочем, Костелин этого и не ожидал. «Вы сняли перевязь», — заметил полковник. «Квартирмейстер сказал, что поврежденный нерв восстановился. Правое плечо немножко одеревенело. Но кроме этого...» «Значит, завтра будете сражаться?» «Конечно! Пока я не переведен в другой полк, меньшее, что могу сделать, увидеть горький конец этого!» Полковник одобрительно кивнул, простился до утра, четко развернулся и ушел, оставив комиссара размышлять в одиночестве. Через несколько мгновений он снова открыл ящик стола. Он закрыл его пинком, когда вошел полковник почему-то стесняясь его содержимого. Сейчас он собирался сделать то, что должен был совершить три недели назад. Он взял маску и противогаз, после чего, спустившись в космопорт, вручил их первому же увиденному квартирмейстеру. «Найдите им хорошее применение», — велел он. У полковника оказался заготовлен последний сюрприз. Инструктируя своих людей в предутреннем холоде, он достал из кармана шинели желтоватый куб из какого-то прозрачного материала, внутри которого можно было различить предмет белого цвета и неровной формы. В длину он был немного больше, чем в ширину, и заострялся к концу, словно маленький примитивный клинок. «Настал решающий час! Наши генералы так верят в недостойный полк!» что в знак своего расположения не спасла ли нам?» Тут голос его стал тихим и благоговейным. «Этот обломок черепной кости полковника Юргена!» По рядам гвардейцев пробежал тихий ропот. Самая сильная эмоция, какую Костелин когда-либо наблюдал у них. «Комиссар, я не знаю никого, кто достоин бы нести эти мощи, осеняя священным светом нашу скромную службу!» Костелин застегнутый врасплох, взял куб. Он держал его в руках, рассматривая со всех сторон. Сам он был не слишком впечатлен, примерно представляя, сколько таких реликвий заготовлено, если остальные три полка на Иероним Тета тоже получили по косточке. Но он чувствовал, как присутствие этого артефакта взволновало непоколебимых воинов корпуса смерти, как подняло их дух, и знал, что уже только это делало маленький куб ценной и редкой вещью. У него не было слов, но все ждали их от него, так что Костелин прочистил горло, вспомнил все, чему его когда-то учили, и начал речь. Сначала она была сдержанной, но в конце концов стала страстной и убедительной. По мнению комиссара, это была лучшая вдохновляющая речь, за все десятилетия его карьеры. А потом красное солнце осветило панцирь города, и время для слов закончилось. Полковник 186-го дал приказ выдвигаться, и вскоре воздух наполнился ревом заводящихся моторов и выхлопными газами. Три огромные, тяжело вооруженные горгоны прокладывали путь вперед. Каждая несла в открытом кузове целый взвод, Весившие более двухсот тонн, эти грохочущие гиганты с хрустом давили обломки разрушенных зданий гусеницами, пробивая путь бронированными носами не только себе, но и двигавшимся следом. Конечно, транспорта охватило не всем, поэтому между кентаврами и артиллерийскими троянами шла пехота, состоящая как из солдат сил планетарной обороны, так и гвардейцев корпуса смерти Крига, Их цвета потускнели, снаряжение поистаскалось, многие не оправились от ран. Их было в половину меньше, чем три недели назад, а сегодня останется еще меньше. Но они шли в бой с гордостью. Костелин с полковником и его командным отделением ехали в кентавре. Как только крышка люка закрылась, он больше не видел, что происходит снаружи. Он отслеживал перемещение армии по Воксу, но чувствовал себя отдаленным от неё, запертым в шумном, тесном и душном внутри машины. Они следовали кратчайшей, если верить последним сканированиям, дорогой к центру, и до поры до времени все было тихо. Затем кентавр Костелина, сотрясся от взрыва, полковник незамедлительно бросился к Вокс-станции, требуя доложить обстановку. И ответные сообщения пришли мгновенно. Дорога заминирована, сэр. Похоже, что заряды закопаны в обломки. Они проехали прямо по... Никто тяжело не ранен. Нос принял основной удар на себя, но двигатель... Никаких следов противника. Видимо, подрывные заряды шахтеров. Но чтобы взрыв был такой силы, видимо... Техножрецы обследуют повреждения, сэр. Но думаю, мы потеряли горгону после взрыва Пришлось двигаться осторожнее, вперёд послали отделение пехоты. Конечно, если остальная взрывчатка закопана так же глубоко, как это разведчики вряд ли её обнаружат. Тем не менее, они могли заметить признаки жизни в городе, казавшемся мёртвым. И прошло немного времени, прежде чем они нашли их. — Сэр, впереди неприятель, мы застали их врасплох, открыли огонь раньше, чем они нас увидели. Четырёх сняли, но остальные разделились и заняли укрытие. — Сколько их, сержант? — спросил полковник. — Неизвестно. Многие прячутся в зданиях, как минимум восемь человек, но может быть куда больше. — Определите неприятеля, — сказал Костелин. — Не кроны? Нет, сэр, люди. — Тогда как вы поняли? Они стреляли по вам. — Сэр, наши приказы гласят, что... — Они как-либо угрожали вам приезжать их огнем сержант вмешался полковник но не атаковать всем отрядом держать позиции и ждать дальнейших приказов кастелину он сказал вслух я не верю что это не крона установили взрывчатку согласен ответил комиссар не их это почерк скорее всего это работа одного из изменческих культов о которых мы слышали даже если так три недели назад Некроны истребили всех людей, которых смогли выследить. Поэтому мы должны предполагать, что любые выжившие страдают от голода, холода и страха, закончил комиссар, «Думаю, стреляя в них. Мы не улучшим ситуацию. Вы не слишком верите в людей, да, полковник? Хочу напомнить вам, что без солдат СПО этого мира без их верности. Что вы предлагаете делать? перебил полковник. Я пойду туда? Поговорю с ними. Комиссар выбрался из кабины и спрыгнул на землю. Несколько колючих снежинок упали на щеки. Полковник вылез следом за ним. Они окинули взглядом колонну машин с работающими в холостую двигателями. «Я изучил карты», — сказал Костелин, достав из кармана измятую карту. «Дороги к северу и югу непроходимы. Есть и другие маршруты. Но нам придется достаточно далеко возвращаться, чтобы двинуться по ним». «Отличное место для засады!» — проворчал полковник. «Если они хотят именно этого, я все еще думаю... Самый рациональный путь — решить проблему, обстрелять артиллерии эти башни и рисковать, что руины заблокируют нам дорогу. А если вы правы, и эти люди действительно тут, чтобы навредить нам, вы можете гарантировать...» что несколько неприцельных выстрелов положат конец этой угрозе. У нас с собой атомные бомбы, полковник. Единственный выживший, удачно разместивший подрывной заряд, и весь полк погибнет в Ореле Славы несколькими часами раньше, чем должен. «Тогда пошлем вперед, горгон сказал полковник. «Вы меня удивляете», — ответил Костелин. «Вы готовы рискнуть еще одной горгоной «Вместо того, чтобы пожертвовать одной жизнью?» «Противник использовал уже множество зарядов. Теперь, я думаю, их осталось не так много. Ваш план менее рискованный, чем мой, но шансы на его успех выше». «Я с этим не согласен», — сказал комиссар. «А так как мы ставим на кон всего лишь мою жизнь, то я имею на это право. Я могу достучаться до этих людей, полковник. Даже если они служат не некроном, то лишь из отчаяния». Я могу дать им надежду. Как минимум, я хотя бы выманю их, чтобы оценить их силы. Полковник на секунду задумался, потом согласно кивнул. Затем связался с разведчиками впереди и сообщил, что к ним идет комиссар. Он велел им сохранять дистанцию, но прикрывать костелина так хорошо, как только могут. Комиссар прошел мимо ожидавших солдат, мимо кентавров и мимо горгон. Его уверенность поблекла, когда он остался один. Лишь иногда замечал движение среди руин, когда солдаты в масках занимали позиции у окон или дверных проемов. Он продолжал идти, глядя вперед и подняв руки вверх, пока не засек краем глаза движение в одном из окон первого этажа. Тогда он остановился, громко назвал себя и сказал, что хочет поговорить. Прежде чем заглохло эхо его слов, раздался ни с чем не спутываемый щелчок, вставляемый в гнездо батареи, а потом раздался женский голос «Мой муж держит тебя на прицеле! Брось оружие!» Комиссар сделал, как велели, повинуясь голосу, затем велевшему ему отойти на десять шагов назад. Дверь открылась, и оттуда выскользнула невысокая темная фигура, не поднимавшая головы. Она подобрала плазменный пистолет, но поднять цепной меч не смогла и решила оставить его. Пистолет она неумело направила на комиссара и жестом велела войти внутрь. У двери лежало тело молодой женщины, и Костелин, проходя мимо, взглянул на нее и убедился к своему огорчению, хоть и не удивился, что ей давно уже ничем не поможешь. По шаткой лестнице он поднялся в большое открытое помещение, судя по разбросанным одеялам, кишевшим блохами и вони испражнений, бывшая ночлежкой мутантов. Он насчитал шестерых человек, вжавшихся в темные углы. Его встретила чита среднего возраста. Мужчина, бородатый и лысеющий, держал в руках лазган. Молодой человек, что привел его сюда, спрятался за ними все еще держа в руках пистолет Костелина. «Ты имперец!» — процедила женщина, прищурившись и с подозрением глядя на аквилу комиссарской фуражки. «Почему мы должны тебе верить?» «Я могу вывести вас из города!» — ответил Костелин. «А с этого мира?» «С милостью императора этого не потребуется! Со мной армия, готовая драться с захватчиками! Мы верим, что можем...» «Не слушай его!» Злобно прошипел муж. «Это лишь слова, не больше. Где был император, когда пришли эти твари? Почему его армии не могли спасти нас тогда?» «Я понимаю, это выглядело, будто бы вас просто забыли, но...» «Запечатали в этом аду!» Сказала женщина, плача. «Согнали на бойню. Мы думали, что никогда...» «Мы не ожидали атаки», — сказал Костелин. «Мы делали, что могли. Однако теперь...» Мы наносим ответный удар, а вас никто не забывал, поверьте. Это было так давно, жрецы говорили нам. Я знаю, что они говорят, но теперь вы увидите что они ошибались. Вы правы, вас оставили в аду, и временами трудно посмотреть на небо. Но поверьте, мир не кончается этим городом, и люди ждут вас. Лазерный луч прошел возле уха костелина, и раздался крик. Обманщик — Обманщик! Комиссар обернулся и увидел, как низкорослый грузный мужчина входит в комнату. Он носил белые одежды священника, но священные руны были замазаны краской. — марик прошептала женщина. — Мы думали, ты! Вошедший подошел ближе и обвиняющий указал на Костелина. — Этот человек лжет! Он обещает свободу! тогда как его солдаты занимают позиции, чтобы уничтожить нас. — Нет, — сказал Костелин, — это не... Их ружья уложили четверых братьев. Они пытались убить и меня. Но вера в железных богов защитила... Костелин почувствовал, как его палец дергается, будто нажимая на курок. В других обстоятельствах он бы уже казнил еретика. — Их слишком много, Марик. — умоляюще сказал Бородатый. — А у нас только два ружья. Ну, теперь три. Может, стоит... — Сдаться им? — закончила его жена. — Уповать на их милосердие? Они знают, через что мы прошли. Они должны нас понять. Их император ничего не поймет. У него нет жалости. Разве вы не видите? Я знаю, как они поступят. Они убьют нас, чтобы защититься от той истины, что мы узнали». «А скольких убили Некроны?» — тихо спросил комиссар. Вопрос был адресован священнику, но предназначен всем остальным. Марик был безумцем, но не глупцом. Он взял у юноши плазменный пистолет, отдав взамен лазган. Он осмотрел незнакомое оружие и улыбнулся. Потом улыбка превратилась в скалл. Когда он приставил пистолет К голове комиссара Наш владыка говорил ясно Хотя не все смогли понять Он предупреждал, что сопротивление Вызовет его гнев И так и случилось Однако выискивая его врагов И приводя их к нему на суд Мы можем Костелин попытался выхватить пистолет Он почти ухватился за рукоятку пальцами Но Марик успел отскочить при этом случайно выстрелив. Другие беженцы бросились в укрытие, когда Костелин, проклиная свои притупившиеся с возрастом рефлексы, оттолкнул жреца и бросился бежать. Перепрыгнув перила, он приземлился на шаткую лестницу и едва не полетел с нее вниз головой. Когда комиссар спустился на первый этаж, над его головой с шипением пролетел второй заряд и взорвался у стены, обжигая и на некоторое время ослепляя его раскаленным следом. Костелин слышал тяжелые шаги бегущего по лестнице безумного жреца. Ослепленный вспышкой миниатюрной сверхновой, Костелин на ощупь добрался до двери. Спотыкаясь по дороге, он принялся шарить руками, пока не нащупал брошенный цепной меч. Он нашел его в тот момент... Когда зрение наконец прояснилось, щелкнул активатором на рукойки. Механизм рыкнул, но не завелся. Марик схватил его сзади, выламывая руку, пока Костелин не выронил меч, и снова приставил дуло пистолета к голове комиссара. «Назад!» — завопил жрец. «Назад!» Костелин разглядел силуэты гвардейцев корпуса смерти, бегущих вперед, различил отблески прицелов лазганов. «Я видел девятерых», — сказал он в комбусину. «Но их может быть больше в других зданиях. священники их лидер. Снимите его, и остальные наверняка разбегутся или сдадутся. У них на всех только два лазгана, и, насколько я понял, нет подрывных зарядов». «У нас! Ваш офицер!» — кричал Марик. «Еще шаг, я убью его! Клянусь железными богами! убью! «Убирайтесь! Оставьте нас, если его жизнь для вас хоть что-то значит!» Очевидно, он не знал корпуса смерти Крига. Комиссар не почувствовал смертельный лазерный луч. Он вообще ничего не почувствовал. Он упал, не в силах справиться с невидимой тяжестью, вдруг навалившейся на грудь. Затем услышал топот армейских ботинок, грохот подъезжавших горгон. Но не стрельбу. Он оказался прав. Со смертью Марьга, чье тело лежало рядом, его последователи отказались бороться. Теперь армия Крига могла двигаться дальше. Перед глазами Костелина возникла маска противогаза. «Полковник!» — спросил он сквозь туман. Маска приблизилась. Носивший ее, встал на колено подли комиссара. И Костелин разглядел знаки различия квартирмейстера. «Говори прямо!» – прохрипел комиссар, желая пролить свет на свою участь, стараясь отогнать парализующий страх. «Сможешь залатать меня? Я буду жить!» Квартирмейстер покачал головой. При этих словах Криговец полез комиссару в карман и вынул вещицу, о которой тот совсем забыл. Желтый куб хранящий священную реликвию, фрагмент кости. С большим почтением он положил ее к себе и лишь затем обратил внимание на человека. Его закрытое мазкое лицо выглядело как череп, словно он был предвестником самой смерти. Последнее, что видели глаза столь многих криговцев. Почему-то Костелин никогда не думал, что тоже увидит и он, что он будет на их месте. В юности он мечтал погибнуть на поле боя. В последнее время стал надеяться на более мирную смерть стариком в своей постели. Он никогда не думал, что погибнет от выстрела одного из своих солдат. Он почти рассмеялся от нелепости своей смерти. — Пусть покоится с миром твоя душа, — сказал квартирмейстер. — Пусть знает, что император оценил твою жертву и жизнь твоя прошла не напрасно потом он протянул затянутую в перчатку руку и закрыл ему глаза последнее что почувствовал комиссар прежде чем нырнул в темноту как квартирмиейстер забирает его цепной меч глава двадцать четыре на всем пути внутри города Больше не было признаков ни разведчиков ни кронов, ни парящих над головами их летательных аппаратов. И все-таки противник готовился и ждал, развернувшись боевым порядком перед черной как ночь пирамидой. Их число увеличилось в разы, как и предсказывали генералы Крига. Но вот чего они не ожидали, так это того, что армия некронов даже превзойдет числом их собственную, по крайней мере, этот полк Когда офицер СПО увидел эти толпы, то выругался в канал общей связи Открывшийся огонь нейкроны сосредоточили на оставшихся в строю горгонах даос винтовки пробивали броню им отвечали когда могли тяжелые стаберы машины продержались достаточно долго чтобы успеть выгрузить всех пассажиров ринувшихся вперед стреляя по врагу из халганов, Как и раньше, упыри окопались в самом центре рядов корпуса смерти, и гвардейцы были готовы. На этот раз, тем не менее, главной мишенью противника оказались гренадеры с молтаганами, так что трое из них были освежеваны в течение первой минуты. Гюнтер отслеживал все эти события по Воксу, пытаясь из массы беспорядочных сообщений сложить целостную картину. Его кентавр был оборудован перископом на месте второго водителя, но от него было мало толку, слишком далеко от поля боя. Он мог разглядеть громаду пирамиды, но не мог понять, где находится вход. Стрелок его экипажа, гвардеец Крига, имел лучшие обзоры своей башни, так что его сведения были особенно важны. Справа от Гюнтера бывший фермер, куда больше привыкший к тракторам, нежели танком, вцепился в руль так, что побелели пальцы. Еще пятеро ехали в другой машине, казались не менее напряженными. Они не сводили глаз сержанта со смертоносного груза, пристегнутого к его груди. Сами заряды выглядели вполне буднично. Четыре цилиндра, обмотанные полосатой черно-желтой пленкой с черепом и костями. Но Гюнтер хорошо запомнил меры предосторожности предпринятые при транспортировке, за которую он отвечал. Он спал куда более чутко от того, что груз перевозился в ничем не помеченных грузовиках по нижним эстакадам, пусть очень далеко от его постели. Лишь однажды в жизни он дал добро на применение атомных зарядов для проходки иссякающей шахты. До сих пор никто, кроме сервиторов, не мог войти в нее без радиопротекторного костюма. Никто из командования не присоединился к нему, когда он ездил в Теллониус-Сити забирать ценный груз со склада. Пожилой бывший шахтер поднял крышку о свинцованного ящика и, увидев лежащее внутри, Гюнтер машинально попятился. С тех пор, как заряды повесили ему на грудь, он боялся ходить, сидеть, вообще двигаться, чтобы случайно не подорвать их. Соросен Велел водителю ехать вперед. Теперь, когда упырей выбили с их позиций, это казалось вполне безопасным. Тут стрелок криговец доложил о скиммере некронов, направляющемся в их сторону. Гюнтер схватился за сердце, но противника отвлекли всадники смерти. На сей раз стрелок просил разрешения открыть огонь из стаббера, однако безопасность требовала, чтобы кентавр не привлекал лишнего внимания. На по остальной части полка оставили отвлечение некронов от машины Гюнтера и входа в пирамиду. Пока бойцы не сделают этого, Гюнтер мог лишь беспомощно сидеть и наблюдать. Он снова приник перископу и увидел, как группа призраков обрушилась на гренадёров и встречный огонь хелганов срезал нескольких из них он услышал знакомый голос полковника 186-го, обещавшего подкрепление. Оказалось, что 42-й и 103-й полки встретили только видимость сопротивления к северу и югу от гробницы, так что большая часть их сил была в пути. 81-й полк, атакующий в трех километрах восточнее, использовал другую тактику. Он обстреливал из артиллерии Черную пирамиду пытаясь пробить ее стены. Гюнтер поделился новостями с теми бойцами отделения, кому выпала удача пользоваться преимуществами комбусины. Один новобранец средних лет предположил, что корпус смерти может перейти к обороне и удерживать внимание некронов до подхода дополнительных сил и нанесения совместного, мощного удара. Гюнтер осадил его, сказав, что новичок никогда не видел некронов вблизи. Не знал, что лучшей защитой от гаусс-оружия, легко пробивающего броню, является нападение. Они выжидали. Подкрепление прибыло, но не изменило картину боя настолько решительно, как надеялся Гюнтер. Оба полка начали наступление одновременно, зажав осажденных некронов в клещи, выводя из строя множество врагов, прежде чем те приступали к защите. Однако Гюнтеру в перископ казалось, что между ним и конечной целью Некронов осталось столько же, сколько в самом начале сражения. Он должен добраться до пирамиды. И именно там находился источник силы врага. Стоит разрушить гробницу, и Некроны не смогут регенерировать, не смогут пропадать в одном месте и появляться в другом. По крайней мере, в теории... 42-й полк. Вёл тяжёлый бой, а 103-й начал отступать, уводя Некронов на юг. Гюнтеру не нужен был голос полковника Вокся, чтобы понять. Снова пришло время наступать, обходя противника с севера. Водитель ударил по тормозам, когда их сотрясло взрывом. Вокс сообщил, что подбит кентавр всего в 20 метрах от них. Гюнтер нервно сглотнул и согласился, что пока им лучше постоять на месте. Сквозь перископ пирамида казалась маняще близкой, но сражавшиеся фигуры давали возможность более реалистично оценить ее масштаб и расстояние, которое еще предстояло преодолеть Гюнтеру. Стрелок из башни доложил, что видит сейчас вход в пирамиду. Наведя свой перископ в указанном направлении, Гюнтер тоже различил его с изливавшимся изнутри зеленоватым светом. Но между ними все еще было много, слишком много некронов, и они продолжали ждать. Еще маленький рывок вперед, вновь томительный перерыв, и Гюнтер принял решение. Очередная фаланга некронов исчезла. Судя по донесениям, они переместились к дальней стороне пирамиды чтобы отразить тамошнее наступление. Путь вперед оказался свободен как никогда, а кентавр все равно столь же уязвим для врага, как любой пехотинец. У его отделения больше шансов выжить, будучи десятком маленьких мишеней, нежели двумя большими. Такой способ следования рассредотачивал внимание противника, делая сержанта с драгоценным грузом менее уязвимым поэтому Гюнтер, не колеблясь, приказал высаживаться и тот же приказ передал по микробусине старшему пехотинцу во второй машине. Поле боя выглядело столь же хаотично, как и в предыдущий раз. Разве не говорили ему, что этот бой будет легче? Он подавил в себе вернувшееся чувство страха и неуверенности. Это было недостойно него. Теперь он опытный солдат. Командир, и в бою на него рассчитывают другие. И все-таки он чувствовал свою уязвимость даже больше, чем в первом бою. Все из-за подрывных зарядов. Кентавр прогромыхал прочь, стрелок наверстывал упущенное. Дюнтер спрятался за крепким корпусом медузы, пока остальное отделение строилось вокруг него. Теперь он и сам разглядел зеленый свет входа скрываемый дымом орудий и солдат сражавшихся возле них. Вот только не мог своему ужасу сказать, кто там не кроны, а кто солдаты корпуса смерти. Но ему все еще нужно было подобраться поближе. Гюнтер жестом отдал приказ бойцам, не надеясь, что его услышат, и они бросились вперед за наступающим взводом, а потом укрылись за кучей обломков. И они были открыты не больше секунды, Но и этого хватило, чтобы призрак прикончил одного невезучего солдата. Когда клинки вскрыли ему горло, другой солдат обернулся и чуть было не повернул назад, но Гюнтер схватил его за руку и потащил за собой. И они ничего не могли сделать, никто из них не мог. Полковник выдал Лазгана лишь трем из них, решив, что оружие все еще ценно, а в ту секунду... Когда оно им понадобится, отделению все равно погибать. Выглянув из-за развалин, Гюнтер обнаружил зеленое свечение куда ближе, чем ожидал, и путь к нему был чист. Он почти отдал приказ двинуться дальше, но тут из орудийного дыма вынырнул неприятельский танк, миниатюрная копия гробницы, изрыгающий зеленое пламя из люка. Раздался выстрел и кусок стены, укрывавший бросившегося на землю Гюнтера, укоротился в два раза, засыпав его обломками. Еще минуту он не решался поднять голову, а когда осмелился, то увидел, что танк уезжает. Его атаковало отделение гвардейцев, и хотя большая часть обратилась в пепел под огнем изумрудных лучей, двоим все же удалось открыть люк и влезть внутрь. Мгновением позже... Танк разорвало на куски, как решил Гюнтер от множества детонировавших внутри крак-гранат. Гвардейцы, конечно, не вернулись, но отдали жизни не напрасно. Они, пускай и в меньшем масштабе, сделали то, что предстояло Гюнтеру, и показали, что это возможно. Он снова увидел вход в гробницу и знал, что чем дольше он будет ждать, прежде чем броситься к нему чем больше его товарищи отдадут свои жизни. Но было невозможно подобрать момент, предугадать течение боя, а он не мог себе позволить совершить ошибку. С каждой проходившей секундой он все больше беспокоился и боялся, что уже упустил свой шанс. Решение приняли за него. Гюнтер не знал, где сейчас полковник, видимо, нашел хороший наблюдательный пункт, или вышел на связь с кем-то, кто там сидел. В ушах Соросона снова раздался его голос, велевший двигаться. Он исполнил приказ, он, сломя голову, бросился в этот хаос, зафиксировав взгляд на входе в гробницу и поклявшись, что ни за что не остановится. Гюнтер не остановился когда взрыв вздыбил землю в метре от него, забросав бегущего кирпичной крошкой и убив двух его телохранителей. Он не стал терять время, когда у третьего солдата сдали нервы, и он упал на колени, воздев руки вверх. Секундой позже его голова взорвалась, но Гюнтер не понял, откуда пришел выстрел. Он не остановился, когда некроны поняли его план и навели свое оружие в его сторону ближайшие ряды гвардейцев корпуса смерти закрыли гюнтера от огня, приняв на себя огонь гауз пушек и сорос но лишь половина пути. он видел только зеленый свет, слышал только голос полковника, призывавшего его бежать как можно быстрее. А еще вспомнил, как инструктировал его полковник раун когда попадешь в пирамиду, не трать ни одной минуты помни, «Мы не знаем, что там внутри. Одно попадание гаусс-оружия может расщепить тебя в воздухе, но так и не привести заряд в действие». В неловкости он отвел глаза от Гюнтера. «Если увидишь шанс, чем глубже заберешься, тем больше и нанесешь ущерб. К тому же, чем больше стен окажется между тобой и остальным войском, тем лучше мы будем защищены и от взрыва, и от его последствий». В зеленом свете входа появилось что-то новое. Тысячи темных точек, двигавшихся над поверхностью. Гюнтер сначала грешил на дым, а потом из гробницы вырвался рой металлических насекомых и бросился на него. Они облепили его, царапаясь и кусаясь. Гюнтер пытался пробиться сквозь них, но суммарная масса маленьких тел отталкивала его. Еще один из его телохранителей был мертв. Насекомое ползло по подрывным зарядам, и Гюнтер отчаянно сбросил его. Голос полковника звучал откуда-то издалека, заглушаемый шуршанием роя. Они вырвали наушник из уха Гюнтера, и теперь он не знал, каковы его приказы — продвигаться дальше или отступать. Развернувшись, он увидел еще одну груду камней и отчаянным жестом указал на неё, хотя не знал, видит ли его сейчас хоть кто-то из остатков отделения. Он побежал и подпрыгнул. Как только его ноги оторвались от земли, взрывная волна забросила его дальше, чем он собирался прыгать. Гюнтер едва успел обхватить подрывные заряды, защищая их, и приземлился на живот. Он огляделся, восстановив дыхание. Рой насекомых исчез. Осталось лишь несколько бесцельно копошащихся дронов, остальных испарило взрывом от удачного, но безумно рискованного снаряда мартиры. Два из четырех зарядов оторвались с перивя Гюнтера. Просто чудо, что они остались невредимы. Остались в живых и трое из его телохранителей. По их лицам текла кровь. До входа в гробницу оставалось менее 200 м. Но некроны простреливали пространство перед ним, прижимая противника огнем. Солдаты Крига пытались подавить огонь врага, отвлечь его на себя, дать Гюнтеру еще один шанс. И он выжидал. Проход вновь полыхнул зеленым, и на сей раз в нем появился целый легион пехотинцев-некронов. Гюнтер с ужасом наблюдал, как воздух наполнился изумрудными молниями, и целый взвод гвардейцев был скошен, словно колосья в поле. Еще секунду назад ему казалось, что корпус смерти наступает. Теперь же наоборот, вся первая линия Криговцев дрогнула, и некроны приблизились к его собственной позиции. Он должен был отступать. Но сыну невозможной казалась мысль, оставить позицию, завоеванную им с таким трудом, с таким риском. Он снова вставил в ухо микробусину, но полковник ничего не говорил. Даже сейчас Гюнтер ждал свой шанс, хотя бы самый маленький. Тем временем один из оставшихся солдат, побледнев, указал ему пальцем на ворота пирамиды. Оттуда вышел некрон, худой и куда более высокий, чем другие, облаченные в изношенную синюю мантию и сжимающий в руках посох. Гюнтер не видел его никогда раньше, но слышал рассказы о гигантском гололитическом изображении над Иероним-Сити два месяца назад. Тех словесных описаний Гюнтер хватило чтобы опознать врага и понять, что он лежит сейчас всего в сотне метров от правителя Некронов. Лорд Некронов воздел к небу скелетообразные руки, и Гюнтер увидел, что он сжимает в левой руке большую черную сферу. В глубине сферы что-то сверкнуло зеленым, и Гюнтер ощутил во рту привкус металла, почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. Кожу защипало, воздух, казалось, был наэлектролизован, как перед сильнейшей бурей. А потом некроны начали восставать из мертвых. Десятками, сотнями, даже те, кто еще несколько минут назад лежал мертвой, расплавленный мелтами. Но некроны ведь не могут восстанавливаться после попадания из мелты. Ведь не могут. Что-то двинулось и поползло под руками Гюнтера. Он в ужасе встряхнул ими, когда поток расплавленного металла... Соединяясь с другими, начал сливаться в фигуру некрона-призрака, сразу же взлетевшего в воздух. Это оказалось уже слишком для одного телохранителя, и он побежал в ужасе вопя. Но его трусость оказала своего рода услугу. Он стал для призрака заманчивой мишенью, и тот бросился за ним, не заметив остальных солдат, которых теперь осталось всего двое из десятка. Восставшие из мертвых упыри выбрались из-под медузы и вцепились в нее когтями. Это казалось невероятным, но от их ударов броня плавилась и распадалась на куски. Гюнтер с трудом осознавал увиденное. Этого не должно было случиться. Предполагалось, что некроны ослабели, лишившись энергии генераторумов, и прячутся. Но вместо этого они наступали с новым и более смертоносным оружием, а их численность продолжала расти. Сейчас на поле боя их было столько же и даже больше, чем в начале сражения. Гробница действительно хорошо охранялась, и товарищи Гюнтера начали отступать, не в силах переломить ситуацию. Лорд Некронов поднял посох, и с его зубцов сорвались три широких зеленых луча тут же уничтожив трех всадников смерти Крига. Два огромных механических паука появились по бокам лорда. И Гюнтер понял, что бой проигран еще до того, как голос полковника подтвердил это. И все равно, когда поступил приказ к отступлению, Соросен внутренне воспротивился ему. Он был так близко. Ему стало интересно, где же был император, когда был так нужен. Но Гюнтер тут же устыдился этих мыслей. Он спросил сам себя, что если я просто взорву заряды прямо здесь, я смогу повредить гробницу, и, что более важно, убью лорда Некронов. Разве мои товарищи не поймут меня, если я заберу оставшихся в живых с собой? Разве не согласятся, что это достойная жертва? Он почти сделал это. Рука лежала на детонаторе, Потом он подумал, что, может, ему стоит связаться сначала с полковником и попросить санкции на свой план. Но потом он понял, что ответит полковник. Он скажет, что половина некронов, включая их командира, выдержат атомный взрыв и восстанут снова, а солдаты корпуса смерти погибнут и останутся мертвецами. Оно того не стоило. Гюнтер ничего не мог сделать. Отступление было нелегким и досталось дорогой ценой, как и ожидалось. Гренадеры израсходовали боеприпасы, прикрывая отступающих гвардейцев. Некроны продолжали давить противника, и Гюнтер заметил, что они вели прицельный огонь по артиллерии и технике Крига, отсекая возможность повторить атаку вроде этой. Гюнтер выскользнул из укрытия, когда решил, что это достаточно безопасно. А двое оставшихся бойцов его отделения следовали по пятам. Может быть, их миссия и была прервана, но заряды на груди Гюнтера все еще нужно было защитить. Они оба погибли, охраняя их, застреленные в спины. Соросен, уставший, опустошенный одинокий, наконец вышел из радиуса поражения пушек некронов и присоединился к колонне отступающих солдат. Даже побежденные бойцы корпуса смерти сохраняли такую же дистанцию, как и всегда, в отличие от совершенно разбитых, выживших солдат СПО. Их все еще насчитывались тысячи, но это, понял Гюнтер, все, что осталось от трех полков. Двое из 103-го полка подтвердили, что им предписывается идти на запад, в сторону космопорта, а не на старые позиции на юге. То же относилось и к 42-му и 81-му полкам, отступавшим к востоку, собравшимся обойти город и следовать космопорту. «Тогда кто останется охранять стены города?» — спросил Гюнтер, но он боялся, что уже знает ответ. Он нашел полковника 186-го, идущего вместе с низшими чинами. Видимо, он лишился своего транспорта. Или, — решил Гюнтер, глядя на вытащенный болт и хромоту, бросил его, чтобы принять более активное участие в бою. — Извините, сэр, — сказал Гюнтер, — я пытался, я просто не улучил момента, но в следующий раз дайте мне еще один шанс, я покажу, что... Полковник смотрел на него так, будто бы не догадывался, кто перед ним. — Сержант 1419, сэр, я нес, несу подрывные заряды. Полковник опустил взгляд на грудь гюнтера и немедленно подозвал квартирмейстера. «Сними подрывные заряды!» — скомандовал он. «И убедись, что они хранятся надлежащим образом!» Квартирмейстер вынул нож и принялся срезать ремни и липкую ленту. Полковник тем временем пошел дальше, не удостоив гюнтера, чувствовавшего себя ничтожным и бесполезным, даже еще одним взглядом. «Я не знаю, что делать», — признался Гюнтер квартирмейстеру, когда тот срезал первый заряд и аккуратно упаковал его в бронированный ящик. «Нам приказано отступать», — ответил он. «Я знаю, но...» Соросен вновь замялся. Слишком давно ни с кем не говорил. Он даже больше не чувствовал себя солдатом. «Я никогда даже не предполагал, что... Я думал, что сейчас все уже должно быть кончено». Я думал, что корпус смерти Крига всегда сражается до самого конца. Что мы сейчас будем делать? Как мы теперь будем сражаться с некронами? Мы не станем. Квартирмейстер отсоединил последний атомный подрывной заряд и сейчас стоял на колене, рядом с ящиком, запирая его на множество замков. После этого он передал его сервитору. «Война закончена! Некроны победили!» Глава двадцать пятая День начался так же, как все предыдущие. Арекс разбудил солнечный свет, проникший сквозь неплотные шторы. Она резко села в кровати и принялась испуганно озираться, ища взглядом чужаков из своего сна. Руки скелетов, тянущиеся к ней, пока она спала. Квартира, последняя в длинном ряду подобных ей, пуста но прочие детали ночного кошмара слишком реальны. Арекс была почти разочарована. Она знала, что рано или поздно кошмар обернется явью, и это ожидание стало для нее медленной пыткой. Во сне она даже радовалась касанию рук скелетов. Сегодня, однако, что-то было не так, как раньше. Снизу, снаружи доносились отдаленные звуки. Арекс прислушалась и различила топот ботинок. Рев двигателей. Слишком шумно для вторгшихся чужаков. Девушка выскользнула из кровати, подошла к окну и глянула в щель между рамой и занавеской. Ей открылся самый восхитительный вид в ее жизни. Армия, несомненно, идущая на войну. Имперская гвардия под черным знаменем, на котором красовался белый крылатый череп. За ней следовала колонна боевых машин. Арекс принялась трясти спящего Тайлера, спеша поделиться с ним радостной вестью. «Император не покинул их? Дядя Хендрик не подвел ее!» Девушка хотела тут же бежать наружу, но Тайлер уговорил ее ненадолго задержаться, объяснив, что солдаты все равно уйдут далеко вперед, прежде чем они спустятся. Пока они одевались, руки Арекс так дрожали, что Тайлеру пришлось помочь ей застегнуть найденную блузку. Они доели последнюю пищевую пасту, они пытались растянуть запасы, отсрочить день, когда им придется снова выйти наружу. Обнявшись, чтобы придать друг другу храбрости, они открыли дверь. Сюда, наверх, они забирались несколько дней, а вот обратно спустились всего за пару минут. Как и предсказывал Тайлер, они вышли на пустую улицу. С востока, тем не менее... Доносились звуки сражения, обнадежившие Арекс еще больше. «Что станем делать?» — спросила она. «Ждать, пока они вернутся?» «Может быть и нет», — ответил Тайлер. «Если солдаты вошли в город этим путем...» «Мы можем пойти по следам!» — поняла девушка. «В обратную сторону! Можем выйти из города!» Произнося эти слова, Арекс еще сама в них не верила. «Сейчас это простое решение!» казалось невыполнимым после всего, что она пережила, после всех несбывшихся надежд, всех неожиданных трудностей. Она пошла, но всю дорогу морально готовилась к худшему. Из засады выскочат враги, или она вновь проснется в маленькой спальне и начнется такой же день, как всегда. Но все случилось еще не Стоило ей и Тайлеру добрести до ближайшей уцелевшей башни, преодолеть очередной завал, испытать первый проблеск надежды, вдохнуть свободы, как беглецы угодили под огонь ласганов Они тут же нырнули в ближайший подъезд. Арекс почувствовала запах сжженного волоса и испугалась, что он исходит от нее. «Лазганы!» — шепнула она Тайлеру. «Вторгшиеся чужаки не пользуются лазганами!» «Наверное, сектанты!» — вздохнул друг пережившие очистку слуги Амарета или им подобные из других церквей. «Мне кажется, — сказала девушка, — я видела форму, пурпурную с красным. Я думаю, это СПО, Тайлер. Они, наверное, решили, что это мы с тобой еретики». Тайлер выглянул, пытаясь разглядеть стрелявших, и новый луч едва не отрезал ему нос. «Не стреляйте! — крикнул он. — Мы не враги!» «Мы на вашей стороне! Да здравствует император!» «Я не могу пропустить вас!» — ответил нервный голос. «Идите обратно!» «Вы не можете!» — закричал Аркс. «Нас похитили! Чуть не убили! Хотели принести в жертву! Мы голодали! Пожалуйста, пропустите!» «Со мной племянница губернатора!» — добавил Тайлер. «Леди Хенрик! Это правда вы?» — недоверчиво спросил голос после минутного затишья. Теперь переговоры пошли быстрее. Представившись, майор Смит заявил, что несколько раз встречал Арекс на официальных приемах. Она сделала вид, что помнит его, а потом и вправду вспомнила один из этих приемов, чтобы сообщить ему детали, подтверждающие личность. Друзья осторожно выползли из укрытия, и обнаружили взвод СПО, состоявший в основном из безоружных подростков. Только Смит, в отличие от других, был седым и ходил, опираясь на трость. Он объяснил, что давно вышел в отставку, но теперь решил послужить чем может в нынешнем кризисе. Он рассказал им, как добраться до космопорта, извинившись, что не может предоставить транспорт. Тайлер сказал, что все в порядке, они привыкли ходить пешком. Смит смотрел на с блестящими от слез глазами, повторяя, что это просто чудо, что они не ждали найти ее живой. Но она лишь потом узнала, что вызвало эти слезы. Тайлер взял ее за руку, и они вместе пошли по дороге. Они вышли из разрушенного города в мир, который почти забыли. Этот день, не похожий ни на какой другой, Арекс запомнит навсегда. Они сидели в тёплой столовой космопорта, совершенно одни, если не считать раненого солдата за столом в углу. Они держали в руках первые за два месяца горячие напитки, но у Аракс не было аппетита. "Это неправильно", сказала она, запинаясь. Я представляла себе этот момент, даже когда всё было совсем уж безнадёжно, и я думала, что никогда не выберусь, то всё равно. Тайлер потянулся через стол, взял ее руки в свои. Я тоже. Я думал, что здесь, снаружи, будет нормально, наверное, как было раньше. По пути в космопорт ее узнали люди на холме. Беженцы окружили ее, желая прикоснуться. Большинство из них никогда даже имени ее не слышали, но сейчас говорили, что ее возвращение из смерти — знак императора, хорошее предсказание об окончании войны. Она содрогалась от их прикосновений. Как она могла быть их спасительницей, если сама так отчаянно нуждалась в спасении? На их устах было одно имя, и от них Арекс узнала то, что старый Смит испугался ей сказать. «Он должен был улететь на спасательном корабле!» — с горечью сказала она. «Пока у него был шанс. Наверное, он оставался только ради меня, а я даже...» «Ты не думала!» — острожно сказал Тайлер что он действительно мог сделать то, что говорят. «Дядя Хенрик не был предателем», — с яростью сказала она. «У него должна была быть какая-то веская причина отправить то сообщение. И в любом случае, у нас из доказательств лишь слова этого полковника Крига». Арекс тяжело вздохнула и запустила пальцы в спутавшиеся волосы. «Просто я ожидала, что из всех людей он... Я потеряла все остальное» и видит император, я не думала, что увижу его снова. Но я всегда надеялась. Я думала, что с ним все будет в порядке. Мы можем расспросить людей. Можем узнать о... Гюнтере. Кажется так. Арекс покачала головой. Если бы он был здесь, то уже нашел бы меня. Ты видел, как быстро распространилась весть о моем появлении. Его нет, Тайлер. Гюнтера нет. Тайлер сжал руку, пытаясь утешить. «Железные боги! Некроны! Они уничтожили лишь один город из многих, не планету!» «Это лишь вопрос времени», — сказал Аракс. «Мы думали, когда я увидела солдат этим утром, мне показалось, что еще есть надежда. Я забыла о том, что ты видел, Тайлер, внутри пирамиды. Зеленый портал. Нам не победить Некронов!» Они расслышали шум в коридоре, торопливые шаги и повышенные голоса. проктор в форме остановился у двери и взволнованно объявил «Они возвращаются! Солдаты, возвращаются!» Раненый солдат вскочил на ноги с неожиданной подвижностью и побежал за Проктором. Тайлер тоже встал, но Аракс осталась на месте, не торопясь услышать новости. Все остальные молились о чуде, втором за этот день, но они не могли видеть того, что видела она. Аракс не могла себя заставить разделить их оптимизм, как бы ей того не хотелось. Ее желудок стиснул страх, а молиться она давно уже перестала. В кабинете полковника 186-го бурлила деятельность. Солдаты Крига разбирали пульт связи, упаковывая его в ящики. Сам полковник невозмутимо стоял, будто бы в оке бури. Ей потребовалось три попытки, чтобы добраться до него. Он повернулся к ней, и она попыталась поймать его взгляд, но различила лишь отражение своих глаз в линзах его противогаза. Оно сбило бы ее с толку, не будь она так решительна. «Меня зовут Аракс Хенрик», — представилась она, подражая тому властному тону, которым дядя всегда говорил с власть имущими. «Я племянница губернатора и последний живой член семьи Хенриков, я...» — Я объяснил вашему дяде в самом начале, что мир на военном положении, — сказал полковник, отворачиваясь от нее и направляясь к своему столу. — А это значит... Я знаю, что это значит. Я только хочу знать, что... Люди там снаружи. Они хотят знать, что происходит. Меньшее, что вы можете сделать, самое меньшее, это объяснить. Мы покидаем и ироним тета, — ответил полковник. — Так они говорили правду? Вы отступаете? «Вы сдались? Первый десантный корабль прибудет через полчаса. Но железные, я имел в виду не кроны По мнению нашего командования, мы больше ничего не сможем сделать. Теперь мы улетаем на планету Джангалла». Он взял со стола инфопланшет и посмотрел на экран. «Подавлять восстание орков. Мы прибудем туда через шесть дней. А что ждет нас? Они пришлют другие войска». «Сделано все возможное. Мы почти разрушили гробницу Некронов, но к тому времени столкнулись с нехваткой ресурсов и потерпели неудачу». «Тогда запросите больше ресурсов, свяжитесь с департаментом Мониторум, потребуйте подкрепления. Я знаю, как они работают. Много раз слышала, как дядя ругался с ними. Надо просто продолжать давить». «Не исключено», — ответил полковник, «что наши расчеты ресурсов противника оказались ошибочны». Единственное, в чем мы уверены, — это то, что продолжение боевых действий окажется долгим и дорогостоящим делом с крайне малыми шансами положительного исхода. — Значит, вы бросаете нас на их милость? Полковник, на этой планете живут, жили, 9 миллиардов человек. Даже так, леди Хенрик, простого численного превосходства не хватит. — Я не позволю, не могу поверить, что вы можете быть так близоруки а когда некроны расправятся с нами, когда они обратят свое внимание на следующий мир, а потом на еще один, что случится, когда они доберутся до вашего мира, полковник? Крик лишь в нескольких системах отсюда, как я понимаю, если этих монстров не остановить сейчас!» Арек замолчала. Полковник просто сидел и равнодушно смотрел на нее. И хотя маска, как всегда, ничего не выражала, молчание говорило за него. Арекс сама опустилась на стул. «Они не допустят, чтобы это случилось, да? Я должна была сразу понять». «Мы связались с имперским флотом», — ответил полковник. «Специальные разрешения уже получены. Приказ об экстерминатусе готовится». «Сколько осталось?» — спросила Арекс. «Вы же знаете, такие дела занимают немало времени. Наши комиссары уже запросили больше спасательных кораблей». Я верю, что некоторые из... Последний корабль ушел отсюда месяц назад, где с тех пор пропадало командование флота. Нет, я угадаю. Пока они думали, что у вас есть шанс, что вы действительно можете побить Некронов, то не придавали творящемуся здесь большой важности. А сейчас уже слишком поздно. Я думаю, повторил полковник, что некоторые из администраторов, управляющих вашими городами, тоже были весьма настойчивы в своих требованиях. «Отправили шесть кораблей! И еще...» «Этого мало?» — запротестовал Арекс. «Шести кораблей совершенно недостаточно. И вы не хуже меня знаете, полковник, что некоторые из них даже не прибудут вовремя, чтобы... чтобы помочь нам! Это не мое дело! Я предполагаю, вы свяжетесь...» Арекс разозлилась на него. «Может быть, это и не ваше дело, но разве вам совсем наплевать? Дядя Хендрик был прав на ваш счет!» Я говорила с людьми, с беженцами и несколькими выжившими солдатами сил планетарной обороны. И знаете, что они сказали о нем? О том, что вы с ним сделали?» «Генерал-губернатор Хенрик», — резко ответил полковник, — «вступил в контакт с культом Некронов. И он сознался, что готовился вступить с ними в переговоры». «Ради моего блага!» — закричал Аркс. «Он пытался спасти меня. Он не собирался. А вы...» Вы убили его, и ради чего? Вы сами сказали, полковник. Вы пытались разобраться с ними по-своему и не сумели. Вы так и так потеряли наш мир. Она едва сдерживала слезы. Арекс отвернулась от полковника, чтобы спрятать их. Она поклялась себе, что не станет плакать перед ним. — В войсковом корабле «Момента море», — сказал он тихо, — провизии жилых помещений на тридцать тысяч человек. «Общий состав всех четырех полков сократился до пяти тысяч!» «Вы хотите сказать, что можете...» — схлипнул Аракс. «Нас попросили...» — ответил полковник. «Взять с собой беженцев! Вам придется отправиться на Джангалу вместе с нами!» «Впрочем, там вы сможете найти шаттлы до ближайшего подходящего колонизированного мира!» «Это... это очень великодушно, спасибо!» «Если бы решал я...» Добавил полковник. Мы бы заполнили пустое место полезной техникой и машинами, которые можно спасти с этого мира. Но, как я упомянул ранее, ваши администраторы были весьма настойчивы. Я понимаю, ответил Аркс. Квартирмейстеры свяжутся с вами, чтобы получить список тех, кто Нет, поспешно ответила она. Я не думаю, что смогу. Я не смогу. Нам потребуется список твердо сказал он. «Те, кого мы спасем, должны как минимум иметь ценность для Империума. А вы считаете, что способны судить об этом? Потому что я точно нет. Я предполагаю, что вы также хотели бы зарезервировать одно место для себя». Арокс задумалась прежде, чем ответить. Она всем сердцем знала, каким будет ее ответ, но чувствовала себя невыносимо эгоистичной. «Двадцать пять тысяч — думала она, — из всего населения мира. Это было почти ничто, меньше, чем ничто, и кто дал ей право снова оказаться в числе привилегированных. — Дядя Хенрик сказал нет, — думала она, — когда улетали первые корабли, он остался, чтобы помочь своему народу, чтобы найти ее. И теперь он мертв. — Два места, — ответила она, глядя на руки и избегая смотреть в бесстрастные глаза полковника. «Мне нужно два места, одно для меня и еще одно для...» Она вспомнила ложь Тайлера перед храмом и подумала, что она может помочь. «Моего ж жениха, Тайлер, мой жених, так что, как вы понимаете, он тоже член семьи губернатора, и я полковник, он нужен мне». «Как скажете?» «Что до остальных в списке», — сказал Аркс. Дайте этим заняться кому-нибудь другому, одному из администраторов. Они подберут вам имена и, думаю, будут лишь рады этому. На самом деле я буду даже удивлена, если они его уже не составили. Посадочные корабли послали в три космопорта, раскиданные по планете. Однако даже так многие люди были вычеркнуты из списков, потому что не успели добраться до них вовремя. Арек слышала, как комиссар Манхайм из 42-го полка Крига спорит по терминалу Комлинка с возмущенным дворянином, владевшим собственной посадочной площадкой и искренне не понимавшим, почему его с семьей не могут забрать оттуда. Все делалось в спешке. Генералы Крига не соглашались отложить эвакуацию своих войск даже на час. Манхайм что-то бормотал насчет великодушного решения принять беженцев на корабль, но Арракс уже знала, что командование тут ни при чем. Ее и Тайлера отправили ждать эвакуации в пустой кабинет, а Манхайм заглядывал к ним, когда мог. Окно выходило на взлетную полосу. Они наблюдали, как на два десантных корабля грузили технику и снаряжение, в том числе, если верить Манхайму, контейнер с вещами губернатора, спасенными из высокого шпиля. Комиссар проследил за их взглядами и вздохнул. — Мы прибыли на четырех, — печально сказал он. Проблемы возникли сразу же, как появились первые транспорты СПО и прокторов. Арак слышала гул рассерженных голосов снаружи и знала, что стряслось еще до того, как доклад об этом пришел в микробусину Манхайма. — Очевидно, толпа там все еще растет. Мы разослали предупреждения. «Просили их оставаться дома, сказали, что ничем им тут помочь не можем, но они продолжают приходить». «Вы можете их в чем-то обвинить?» — спросил Аракс. «Думаю, нет», — согласился комиссар. «Но ваших прокторов не хватит, чтобы справиться с ситуацией, и кажется...» Он наклонил голову, прислушиваясь к новому сообщению. «А что насчет тех, кто потерял свои дома?» — спросил Аракс. «Некоторые прокторы...» Даже присоединились к бунтовщикам. Не беспокойтесь, я уверен, что мы сможем. Они ждали помощи месяцами. Полковник 103-го послал пару взводов. Они должны разобраться с ситуацией. Арекс, услышав стрельбу из лазганов, вздрогнула. Однако уже через пять минут первая машина СПО въехала в порт под эскортом гвардейцев в масках. Сразу за ними ворвалась волна отчаявшихся людей. Другой взвод криговцев выдвинулся вперед, построившись в линию, чтобы остановить людей. они расступились только для того чтобы пропустить второй грузовик, а за ним третий и четверт. Машины выехали на первый десантный корабль по грузовому трапу, собираясь высадить пассажиров внутри металлической коробки отсека, чтобы не делать этого на виду у толпы. Мы будем совсем как они, — сказала Аракс. — На следующем мире. Там есть свои повелители. именно наших отцов и их титулы больше ничего не будут значить. Мы будем всего лишь парой беженцев, парой голодных ртов. Если они вообще найдут нам новые дома, то лишь на нижних уровнях. Тайлер обнял ее, придвинув поближе к себе. — Мы выживем. Внизу прибывало еще больше грузовиков. — Манхейм. Вежливо прочистил горло. Когда Тайлер и Аракс собернулись то увидели четырех гвардейцев, ожидавших их у двери. Пришло их время уходить. Она заколебалась и вновь повернулась к окну. Манха им стал уверять, что их будут хорошо охранять в пути и что до десантных кораблей буквально пара шагов, но ее волновало не это. «Придут и другие корабли», — сказал Тайлер. Арекс с трудом улыбнулась, решив поверить ему. Когда они пересекали комнату, девушка споткнулась о чью-то раскрытую сумку, разбросав ее содержимое. Из свертка военной формы вывалились голоснинки четырех юношей в военной форме. Она задумалась, как сложилась их судьба. Вид творившегося на посадочной полосе безумия через окно не подготовил ее к шоку оказаться посреди него. Она не видела, куда ее ведут, не слышала приказов, что ей кричали. Она могла лишь, не поднимая головы, прижаться к Тайлеру как можно ближе, доверив гвардейцам их охрану. Она почти пожалела, что отказалась от предложения Манхайма накрыться одеялом, скрыв свою личность. Еще утром ее приветствовали как героя, как символ надежды. Сейчас она стала дезертиром и предателем, однако она чувствовала бы себя еще хуже, убегая под покровом анонимности это была бы уже предельная трусость. наконец они прошли через враждебно настроенную толпу и кордон корпуса смерти. трап вытянулся перед ними когда они поднимались по нему что-то пластиковый контейнер ударил акс по затылку тайлер оглянулся и, нахмурившись, стер брызги пищевой пасты с ее волос. Она задержалась на входе в трюм корабля и оглянулась не в силах уйти вот так. Она хотела что-нибудь сказать, чувствуя, что должна объясниться. Ее встретило море злых лиц, и она поняла, что никто не захочет услышать ее слова. Тайлер снова обнял ее за плечо и, как всегда, придав ей новых сил, вывел из этого ужасного момента рекс последний раз вздохнула и пошла прочь от единственной жизни, которую знала, навстречу новой и неизвестной. Глава двадцать шестая Некроны вновь наступали. Гюнтер проснулся от криков, разносящихся по космопорту. Люди реагировали по-разному. Истерично орали, плакали, молча принимали происходящее. Все уже понимали, что случится. Вопрос лишь в том, сколько осталось ждать. Гюнтер почувствовал холод и закутался в потрёпанное одеяло. Проспал он неизвестно сколько, спиной прислонившись к стене ангара, подтянув колени к груди, чтобы дать место другому беженцу. Шейные мышцы привыкли к этому положению и уже не болели, как раньше. Как давно ушли солдаты? Недели? Месяцы тому назад? Он перестал считать дни. Восходы и закаты солнца уже ничего не значили, став всего лишь способом упорядочить жизнь, в которой больше не было смысла. Гюнтер спал без сновидений, когда было необходимо, когда усталому телу не оставалось ничего, кроме как отключиться. Ел всякий раз, когда мог найти пищу что случалось нечасто. Он изо всех сил старался не вспомнить ее лицо. Он вспоминал последний день, когда обманывал себя, считая, что у его жизни еще есть смысл. Он помогал контролировать толпу, удерживать беженцев подальше от десантных кораблей. Старался делать это, по крайней мере. Его форма и звание почти ничего не значили в той ситуации. Оружия у него тоже не было а потому его попытки заставить толпу прислушаться пропадали в туне. Ее имя прозвучало словно выстрел. Сначала он решил, что ему послышалось, но скоро услышал его вновь, произнесенное с ядом на губах. Он понял, что она была так близко все это время, она была одной из эвакуируемых, которых он взялся защищать, а он и не знал, даже не догадывался, Он локтями проложил себе путь через толпу, отбросив все размышления о долге, и, наконец, увидел ее. Он смотрел на нее, будто видел впервые в жизни. Она взбиралась по трапу в сопровождении гвардейцев. Гюнтер окликнул ее, но она не расслышала. Она поднималась по трапу, уходя из его жизни навсегда и будучи всего в двух ступеньках от него. Но император, видимо, внял его мольбам. Она остановилась, повернулась и посмотрела прямо на него. Она была точно такой, как он ее помнил. Круглое лицо, зеленые глаза и каштановые волосы. Он начал пробиваться к ней, но был остановлен гвардейцами Крига. Он пытался объяснить им, умолял их, но они не слушали его. Восемь часов назад... Они были его союзниками, но сейчас стали чужаками. Арекс была не одна. Теперь Гюнтер заметил, что мускулистый блондин касался ее волос, обнимал за плечи. Она словно никого не видела больше, смотрела лишь на этого мужчину, уводящего ее прочь. Гюнтер наблюдал, как они исчезли в глубине корабля, и подумал, что так возможно даже к лучшему. Он сказал себе, что должен быть доволен. Несмотря на все препятствия, он достиг своей единственной цели. Аррекс была в безопасности, она была счастлива. Они никогда бы не смогли быть вместе, и оба это понимали. Все считали, что космопорт будет следующей целью Некронов. Многие сбежали, стараясь оказаться от Айроним Сити как можно дальше, отсрочив неизбежное. Но на место ушедших пришли новые беженцы, все так же молившие о спасении. Но с каждым днем и новым разочарованием все тише. Гюнтер знал правду. Не имеет значения, какой путь они выберут и что они сделают. Они обогнули холм, двигаясь по дороге к более богатой добыче. Их тысячи! Нет! Десятки тысяч! Гюнтеру казалось немыслимым, что их смогли остановить, пускай на короткое время. Но теперь им ничто не мешало. Была ночь, но в освещенном космопорте Гюнтер этого бы и не понял, если бы не тошнотворное зеленое свечение армии некронов. Оно исходило от их оружия, из бойницы башенных танков и от глаз железных насекомых круживших вокруг них. Он следил за их продвижением вместе со всеми остальными с холма. Он не знал, что его сюда привело. Он уже видел однажды, как разыгралась эта трагедия, но не смог побороть искушение взглянуть на нее вновь. Ему было интересно, почувствует ли он что-либо новое в этот раз. Некроны обрушились на тилониус сити и принялись опустошать его. Потрясенные наблюдатели мало что могли разглядеть или расслышать на таком удалении. Только зеленые вспышки в ночном небе, грохот случайных взрывов и, предположительно, крики. Но воображение было более чем способно дописать картину. Люди затаили дыхание, когда первая из башен рухнула, окутав дымом и пылью остальные. Толониус был домом для миллионов людей гюнтер знал через что им придется пройти всем им, но не мог себе позволить заботиться об этом обрушилась вторая башня и гюнтер разглядел первых беглецов выходящих из внешних лифтов некоторые на машинах большинство пешком будто бы им было куда идти, будто где то они могли оказаться в безопасности через двадцать минут Огни города потухли навсегда. Глаза Гюнтера налились тяжестью, и он сел на землю, дав им отдых. После отбытия гвардейцев силы планетарной обороны развалились на части. Большинство старших офицеров, включая полковника Брауна, улетели, а младшие чины дезертировали. Гюнтер остался. В конце концов он был солдатом, пускай и без приказов. Пришли еще три спасательных корабля, и ходили слухи, что еще больше их послано к другим космопортам. Каждый раз, когда один из них приземлялся, вновь появлялись грузовики с привилегированными пассажирами, которым досталось место на кораблях. Но сейчас не было солдат, чтобы защитить их, так что им приходилось делать это самим. Гнев остающихся беженцев в космопорту достиг точки кипения, И к моменту прибытия последнего корабля оружия уже не хватало, чтобы усмирить их. Некоторым эти попытки стоили жизни, но кто-то смог отнять оружие у неопытных владельцев. Беженцы захватили корабль, но в нем не хватало места всем, и вспыхнули новые драки. В конце концов, корабль взлетел, забрав с собой куда меньше, чем мог, оставив остальных, выть и плакать внизу. Гюнтер лишь наблюдал за дракой, не вмешиваясь. Угонщики думали, что спаслись от смерти, но вскоре им предстояло осознать свою ошибку. Встретившись с имперским флотом, для них не было выхода. Заменивший полковника Брауна, молодой майор-идеалист, отчаянно пытался сплотить всех в течение этих трех дней и он должен был улететь на этом корабле. Но Гюнтер давно не видел его. Слухи утверждали, что он приставил дуло к виску, и теперь его тело лежит у подножия холма среди прочих трупов. Дневной свет пробивался сквозь сомкнутые веки. Гюнтер соскользнул в сон. Проснувшись, он понял, что левая щека примерзла к земле. Иний покрыл его шинель. И что-то твердое и маленькое впилось в ногу. На холме почти не осталось наблюдателей. Большинство вернулись к своим палаткам или в относительное тепло зданий космопорта. Однако некоторые продолжали безмолвно наблюдать за Тилониус-Сити. Хотя там мало что изменилось. Покопавшись в кармане брюк, Гюнтер нащупал что-то за подкладкой. Он аккуратно достал предмет и не сразу узнал его. Столько времени минуло с тех пор, когда он хотя бы думал о нем. Золотое кольцо с шестью амицитами. Цвет этих камней напомнил ему больше, чем ему хотелось бы помнить. Красный, любимый цвет арокс. Кольцо следовало бы выбросить, оно теперь бесполезно. Но вместо этого Гюнтер вернул его в карман. Оно стало единственной ниточкой, соединявшей его с утраченным прошлым. Моментом мори Сейчас отчетливо стало видно, какими смешными были тогда его проблемы, его цели и мечты о будущем. Но, по крайней мере, тогда они у него были. Он вспомнил строевых инструкторов корпуса смерти Крига. Геонтер знал, как оценили бы его проблемы. Они сказали бы ему. «Ты прожил слишком долго!» Его товарищи из корпуса смерти бросили его тут и отправились искать себе новую цель. Пришло время Гюнтеру сделать то же самое. Здесь Гюнтер когда-то жил, теперь большая часть Тироним-Сити сплошная куча развалин. Он гордо маршировал сквозь них на пути к полю битвы, волочился назад после поражения но ни разу не смотрел на них по-настоящему, не думал о том, чем была когда-то каждая из этих куч обломков. Теперь он вспоминал башни эстакады, магазины и закусочные, вспоминал и людей, огромное множество людей, очереди на таксу, толпы клерков наверху и шахтеров внизу. Иногда он даже думал, что эстакады могут обрушиться по тяжестью скопившегося на них народа. Теперь, приглядываясь к развалинам, он действительно мог увидеть этих людей, обрывки их жизни, разбросанную одежду, когда-то бережно хранимые украшения, ныне брошенные и позабытые, гололиты в разбитых рамках. Что было хуже всего, здесь торчала ступня, там посеевшая кисть руки, безнадежно протянутая в мольбе. Все вокруг обратилось в кладбище. Гюнтер вскоре увидел обрывки красно-пурпурной формы и, раскидав завал, вытащил труп солдата СПО. Парень стал жертвой когтей Некрона, судя по состоянию тела еще в первые дни войны. Что-то, видимо, отвлекло Некрона, поскольку кожа была снята не до конца. Тело так и лежало тут неделями, пока бойцы Корпуса Смерти не обрушили нависавшую эстакаду, создав некое подобие погребения. Гюнтер забрал у убитого Лазган и набор для чистки оружия. Затем, начав разбирать его, понял, что тот сожжен изнутри и, как следствие, бесполезен. Он решил, тем не менее, его оставить. Вид Лазгана мог отпугнуть мутанта или еретика, если предположить, что кто-то из них выжил. Издалека Лазган вполне может произвести нужное впечатление. Гюнтер покопался в рюкзаке покойного, надеясь найти гранаты или что-нибудь еще, но обнаружил только помятый, хотя и вполне исправный иллюминатор. Солнце клонилось к закату, когда Гюнтер набрел на открытое место, где когда-то строилось войско. Здесь он задержался и постарался восстановить картину того, как это место выглядело когда-то. Похоже, он сейчас недалеко от своего старого дома. Он осмотрел несколько окрестных башен в поисках хоть какой-то зацепки, но не нашел ни одного ориентира. Пришлось подойти ближе, взобраться выше. Следуя по пути корпуса смерти в центр города, он стал узнавать остатки башен, эстакад над головой. Их почти не осталось, но все же они хотя бы давали тень надежды. Найдя лестницу, он стал подниматься наверх. Он тщательно считал этажи и вышел на 204-м. Едва не шагнул в пропасть, но вовремя схватился за дверь и застыл на краю. Эстакады 204-го этажа больше не существовало. От нее ничего не осталось. Начатый анекронами закончил корпус смерти Крига. Судя по разбитым окнам, Надписям на стенах и выгоревшим картинам население города им с охотой содействовало. Гюнтер уставился на оскверненную аквилу над входом в то, что, видимо, было когда-то управлением архивов. Разве не тут он проходил каждый день по пути на работу? Сказать это с уверенностью он не мог. Вернувшись в башню, он нашел там квартиру, чтобы отдохнуть неотличимую от его прежней, но не стал обманываться. Он попытался наполнить кружку холодной водой, но потекла лишь коричневая ржавая жижа, и все равно он выпил ее. Гюнтер не знал, чего именно ищет, лишь понимал, что еще не нашел. До ресторана остались считанные шаги, до того самого, ради свидания, в котором он приобрел кольцо, Он располагался на соседней эстакаде, так близко. Но Гюнтер не мог найти пути туда. Сгустилась ночь. Тусклая луна лишь изредка выглядывала из-за проплывающих облаков, так что ему пришлось освещать себе дорогу иллюминатором. Он направил луч в разбитое окно ресторана, и ему стал виден зал внутри помещения. Похоже, что обвалилась внутренняя стена. Даже если он доберется до входной двери, все равно не сможет попасть внутрь. Да и незачем ему это делать. Эти двери всегда оставались закрытыми для людей его круга. Для него там не было ничего, кроме одного воспоминания. Тем не менее, Гюнтер мог использовать расположение ресторана, чтобы сориентироваться. Теперь он знал, на сколько этажей надо спуститься, сколько кварталов пройти, прежде чем добраться до статуи. Над ней, конечно же, надругались, срезали все, что выше колен, но ступни все так же крепко держались на пьедестале, так что Гюнтер смог сесть на него там, куда садился и раньше. Сделав так, он постепенно закрыл глаза, стараясь вообразить, что ничего не изменилось, что статуя все так же нависает над ним, что учреждения на площади также оживлены днем, и просто закрытый на ночь. Он постарался представить, что все так же рядом с ним сидит Аракс. Он чувствует запах ее цветочных духов, видит грусть, притаившуюся в уголках ее глаз при взгляде на статую. Для него памятник выглядел одним из сотни изваяний, установленных Энриком в память не вернувшихся с фронта. Высеченная из камня изображение отца Аракс. Что они делали перед этим? Он вспомнил хроники. Гюнтер взял ее на просмотр, хотя ей были неприятны все эти картины кровопролития. Гюнтер же заверил ее, что все в порядке, ведь империум всегда побеждает. Девушка заказала протеиновых бургеров, немного удивив Гюнтера, сберегшего деньги, чтобы угостить ее более изысканной пищей. Он любил в ней. Это всякое отсутствие высокомерия и снисходительности. Потом они сидели у статуи, глядя, как город ложится спать. Прекрасный летний вечер. И Гюнтер не испортил его разговорами о своем беспокойстве. «Давай не будем говорить о будущем», — сказала Аркс, оторвав взгляд от статуи и взглянув ему в глаза. Он слышал ее голос сейчас так же ясно, как и тогда. Я не хочу думать о нем сейчас. У нас есть этот день, и мы должны наслаждаться им, а не думать о моем дяде или твоей работе, или о чем-то еще. Будущее неотвратимо и, вероятно, окажется не таким, как мы ожидаем. Так зачем беспокоиться?» Гюнтер открыл рот, намереваясь поспорить, но девушка придвинулась ближе и прикоснулась своими губами к его. «Их первый поцелуй!» Сначала он подумал, что это лишь способ заставить его замолчать. Потом перестал беспокоиться, так это или нет, просто погрузившись в миг блаженства. Он не забыл ни единой детали. Арекс высвободилась из его объятий, оставив его наедине с меланхоличными мыслями. Повинуясь мгновенному импульсу, Гюнтер вытащил из кармана кольцо, Протянул, умоляя принять его, пока не понял, что слишком поздно. Она и не могла никак ему ответить. Она была лишь призраком. И когда он открыл глаза, она исчезла. Прошлое ушло. Теперь он плакал без слез, и как только плотину прорвало, он понял, что ее не восстановить. Он скорчился, сотрясаясь от мучительных рыданий у каменных ног героического отца, Аракс. Он выкрикивал боль утраты безразличному небу, не заботясь, что кто-то или что-то может услышать его. Холодным ранним утром Гюнтер нашел то, что искал. Для этого ему пришлось подойти к пирамиде куда ближе, чем ему хотелось, и спуститься на наземный уровень. Здесь... Погибло большинство его товарищей. К счастью, здесь было немного некронов. Главные силы, несомненно, разрушали Телониус, и Гюнтеру лишь дважды пришлось прятаться от их патрулей. Немногие трупы уцелели после попадания гаусс-пушек, да из тех все, что могло пригодиться, сняли квартирмейстеры Корпуса Смерти. Тем не менее, он нашел тело, лежащее на открытом месте и ускользнувший от их внимания, и тихо обрадовался. Труп принадлежал гренадеру а значит имел снаряжение ещё лучше, чем у рядового гвардейца. Зелёное сияние гробницы, почти незаметное при свете солнца, накатывало на покойного тошнотворными волнами. Гюнтер, пригнувшись, бросился к нему и поскорее освободил тело от всего имущества, стаскивая рюкзак. Он снял и маску гвардейца. Соросон вспомнил, что гренадеры, в отличие от рядовых, носят дыхательные фильтры на спине, освобождая место для дополнительного бронирования спереди. Не желая тратить время на отворачивание шланга, он взял всю конструкцию целиком, забрал все, включая броню. Потом в знак уважения закрыл глаза солдату, но не остановился, чтобы почтить его память. Последние его человеческие чувства остались у подножия статуи. Он вернулся в свою уютную нору, спальню в нескольких кварталах отсюда и на пару уровней выше, где начал проверять найденное снаряжение. хелган с двумя дополнительными батареями, шесть фраг гранат, сухой паёк и аптечка, ему ненужные. Он надел пояс с подсумками для гранат, и хотел оставить противогаз, но остановился, глядя в пустые линзы. Он повернул маску и натянул на лицо. Шершавая ткань царапала щеки, линзы сузили боковое зрение. Однако чувствовалось и что-то успокаивающее в таком взгляде на мир глазами гвардейца Крига. Он ощутил, что словно бы сделал шаг вовне, глядя на жизнь, но не являясь уже ее частью. Единственное, что он слышал, был шелест сухого, отфильтрованного через респиратор воздуха. Приятное ощущение. Правильное. И когда Гюнтер увидел свое отражение в неразбитом окне, то зрелище тоже оказалось правильным. Это было то, что нужно. Поэтому вместо того, чтобы снять маску, он надел воздухоочиститель, продев руки в лямки и забросив его за спину. Ранец был тяжелым, но Гюнтер с радостью принял его вес. Потом Гюнтер пристегнул гренадерские наплечники, на грудный панцирь, на локотники и на коленники. Шлем был слегка великоват, но Соросон все равно надел его, а сверху натянул уголь на серую шинель. Теперь он был готов. Гюнтер вышел на улицу, сжимая в руках Халган, тщательно его почистил, приноровился к нему и теперь в его руках он стал надежным оружием. Сорос знал, что один сможет сделать немного, не стал обманывать самого себя. Он слышал, что император скорее уничтожит и иронним тета, чем отдаст ее врагу. Гюнтер верил в это, но верил и в то, что если кто и сможет пережить планетарный катаклизм, так это не кроны, Они могут переброситься из этого мира на другой, вновь начав цикл разрушений. Он шел к их гробнице, выпрямив спину, с гордо поднятой головой, не пытаясь скрываться на этот раз. «Пусть не кроны видят меня», — думал он, — «пусть идут! Что они после всего случившегося могут сделать? Что еще могут забрать у него?» Геунтер Соросен мертв, Вместе со всем, что ценил в своей бессмысленной жизни. На его месте, в его теле, жил лишь солдат. Солдат без приказов, но с чувством нового смысла. Единственного, что когда-то был у него. Он вспомнил, что говорили ему инструкторы перед его первым боем. «Убийство хоть одного врага оправдает твою жизнь». Он уже сделал много больше. Теперь он сражался за других за тех товарищей, что оказались не столь везучи, как он, погибли, не исполнив долга. У него больше не было имени и лица. Соросен олицетворял их всех и нес их души в своей. Он становился героем